Петр секуляризировал Русское царство и приобщил его к типу западного просвещенного абсолютизма. Московское царство не осуществило мессианской идеей Москвы, Третьего Рима. Но дело Петра создало пропасть между полицейским абсолютизмом и священным царством.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 Слова начинают речь и слова заканчивают. Речь, слова начала и слова конца. И обыкновенные слова, уходящие в бесконечность. Есть и такие, светлейший, зала, стены, волглый. 200 свечей, четыре музыканта. Скрипка, флейта, фанфары, игра. У светлейшего в только что отделанный приемной зале с еще волглыми стенами, высокими невиданными окнами, при свете двухсот свечей танцевали гросс -фатов. И повсюду, меж танцующими и пьяными, похаживал с козлиной бородкой сухонький человек, одетый в дьяконский парчовый стихарь, князь Шаховской, второй архидиакон всепьянейшего собора и царский шум. Веселье было великое. Музыка, и взрывы смеха, и топот ног по вощеному полу. В зал вошел Петр. Косясь на царя, гости продолжали веселиться, чтобы не нажить беды. Один шаховской смело подошел к нему со спины и, выпитив губу, проговорил Гнусава. «Ну как, брат пахом, пихай, что пить-то будем?» Вздрогнул Петр, оскались обернулся и с кривой усмешкой сказал. тройной перцовый!» Ваше святейшество. Не шутка варево, адская была тройная перцула. Человека валило в 15 минут, будь он хоть каменный. и его святейшество сразу понял, что не для шутки потребовал Петр этого зелья, а со зла. И, поняв, немедленно определил и свое поведение. Подобрал высоко стихарь, на затылок сдвинул митру и побежал по гостям, крича в лицо каждому. «Ой, слюни распустил! Венгеевская попиваешь! Сам за себя противник черт боишься! Сыч, сыч насупился! О чем думаешь, а я не знаю! А может, ты Хмельницким гнушаешься? В Самор к нам ходить не хочешь, от питья морду воротишь? А может, у тебя противные мысли?» Перед царем поставили жбан, полный бурого зелья. Гости ожидали, когда царь, откушав, начнет шутить, что бывало иной раз покрепче перцовый Но красное с толстыми круглыми щеками лицо его не прояснялось. Он уже отсунул блюдо и, положив локти на стол, грыз янтарный чубук. По-прежнему выпуклые глаза царя были точно стеклянные, невидящие. И страх. И страх стал одолевать гостей. Уж не прискакал ли курьер из Варшавы с недобрыми вестями или в Москве опять неспокойно, или кто-нибудь здесь из сидящих провинился. Вынув изо рта чубук, Петр сплюнул под стол и проговорил. Ну-ка, архидиакон, подсюда? Брось, пахом, вот осерчалось, за какой дряни. На, возьми, не жалко. И с громким слезливым вздохом снял с себя Митру. И подал царю Петр усмехнулся дико и вдруг с коротким, как кашель, хохотом, надвинул на голову картонный колпак Орхидиакам, князю земли, кланяйся, поклонись! Аминь! Музыка! Чаще, чаще, чаще, чаще! Подхватил боярыню какую-то, обнял ее спину, притиснул полную голую грудь к осыпанному пеплом кафтану и принялся отбивать дробь тяжелыми ботфортами, кружиться и сигать по всей зале, увлекая и кружа, едва поспевающую за ним взмокшую боярыню, княгиню Троекурову. Светлейший концов кланяться. Идти гости, в ветер, Петр. Светлейший в одном камзоле, придерживая руку у горла и кланяясь, провожал государя на крыльце, благодарил за милость. Иди, иди к гостям. Без тебя уеду. Закашлившись от ветра, проворчал Петр и обсунул на полушубке ременный пояс. Ночь была темная стекло косой изморозью, за окнами все еще играла музыка, свистел ветер, обглоданный со сосне близ дома, роптала и билась о своя ледяная невидимая сейчас нева, только желтели на ней и качались корабельные фонари, а Петр все еще стоял на крыльце, надвинув до бровей шапку. Царь точно прислушивался, как из сытости и утехи снова не вовремя поднимается жадная лихая душа, неуспокоенная, голодная. Никаким вином не оглушить ее Ни едой, ни весельем, ни бабьей сыростью Ни покоя, ни отдыха И ни от этой или бессонной тревоги Зиму или лето скачет Петр в телегах и дележанах Верхом и врагожных кибитках С Азова в Архангельск С Демидовских чугунно-литейных заводов Под Выборг в Берлин На Аланецкие целебные воды И строит, приказывает, судит, казнит, водит полки и видит короткие дни, мало одной жизни. Люди. Наташа. Светлица. Случится, противится, любопытство. Люди сбежались, Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Случилось, что она не могла противиться влечению женского любопытства. Тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора. Когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову окованный сундук, где хранилась ее преданная. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился Она твердила в бреду о царском Арапе, о свадьбе И вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом Валерьян, милый Валерьян, жизнь моя Спаси меня, вот они, вот они Он в памяти бредит Валерьянам Кто этот Валерьян? Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме? Он сам, на беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Ох, когда тому два года по его просьбе записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозрительным. Я говорил о том сестре. Я думал, она его забыла, Ан, видно, нет. Решено. Она выйдет за Арапа. Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере, столь же, как говорил Афанасьевича. Вот как это случилось. Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему. Я замечаю, брат, что ты приуныл. Говори прямо, чего тебе не достает, государь? Я доволен своей участью и лучше не желаю. Добро, если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить. Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал миновет на прошедшей Ассамблее? Она, государь, очень мила и кажется, девушка скромная и добрая. Так я ж тебя с ней познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться? Я, государь? Слушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без рода и племени. Чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобой будет, бедный мой раб Надо бы на тебе пристроиться, пока есть еще время. Найти опору в новых связях. Вступить в союз с русским боярством. Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне Бог не пережить своего царя и благодетеля. Более ничего не желаю. Но если поимел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? Моя наружность... Твоя наружность? Какой вздор! Чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей. А посмотрим, что скажет старый Гаврил Ржевский, когда я сам буду твоим сватом.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 От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением. Ибрагим по своему обыкновению хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по Невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра. Оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено», — сказал Петр, взяв его под руку. «Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тесту, А, но смотри, потешь его боярскую спесь. Оставь сани у ворот, пройди через двор пешком, поговори с ним о его заслугах, о знатности, и он будет от тебя без памяти». А теперь заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за его новые проказы. Ибрагим сердечно, отблагодарив Петра за его отеческую и заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меньшикова и возвратился домой. Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял за навешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы. Кто здесь? Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полок. Скоро ли рассветет? Теперь уж полдень. Ах, боже мой, чего же так темно? Окна закрыты, барышня Дай же мне поскорее одеваться Нельзя, барышня, доктор не приказал Разве я больна? Давно ли? Вот уж две недели Неужто? А мне казалось, будто я вчера только легла Наташа умолкла, она старалась собрать рассеянные мысли Что-то с ней случилось, но что именно? Не могла вспомнить Служанка все стояла перед нею, ожидая приказания. В это время раздался снизу глухой шум. «Что такое?» «Господа откушали, встают из-за стола, сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна». Наташа, казалось, обрадовалась. Она махнула слабую рукою, служанка задернула занавес и села опять за самопрялку. Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чипце с темными лентами И спросили в полголоса. Что, Наташа? Здравствуй, тетушка. Барышня в памяти. Старушка со слезами поцеловала бледное томное лицо племянницы. В тот час отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу. В гостиной, в мундире, при шпаге, с шляпой в руках сидел царский араб, почтительно разговаривая с Гаврилой Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку. На скуче, сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки. Вас зовут, Гаврил Афанасьевич! Гаврил Афанасьеч тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь. Дивлюсь твоему терпению. Битый час слушаешь ты бредни о древности рода лыковых и ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания. На твоем месте я бы плюнул на старого враля и весь его род. Скажи по совести, уже ли ты влюблен в эту. в эту маленькую жеманницу? Послушай, Ибрагим, брось эту блажную мысль. Не женись. Но, послушай, мне сдается то твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были ей-богу ничем не хуже моего. Нельзя надеяться на женскую верность. Счастлив, кто смотрит на это равнодушно. Но ты... С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами бросаться во все опасности женить бы? Благодарю за дружеский совет, но знаешь пословицу? Не твоя печаль чужих детей качать. Смотри, Ибрагим, чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле. В буквальном смысле Но разговор в другой комнате становился горяч Ты уморишь ее Она не вынесет его виду Вот уж две недели ездит он женихом А до сих пор не видал невест Да что скажет и царь Он уж и так три раза присылал Спросите здоровье Натальи Воля твоя А я ссориться с ним не намерен Гаврил Афанасьевич Возвратился в гостиную Ой, слава богу, сказал он Ибрагиму Опасность миновалась, Наталье гораздо лучше Если бы несовестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича То я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту Идите, идите Мне все равно уже пора Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слово, как дверь отворилась. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она. Суровый взгляд отца поразил больную и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего представился ей. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза. Сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть. И все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку. Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицу. Но в ту же минуту круглая старая крошка, как шарик, подкатилась к ее кровати. «Ласточка», так называлась карлица, села у кровати на скамеечку, и Наташа отослала служанку. «Знаешь, ласточка, батюшка выдает меня за арапа». Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более. «Не заступится ли за меня дедушка или тетушка?» «Нет, барышня». Араб во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума. Князь только им и бредит. А Татьяна Афанасьевна говорит, жаль, что араб, а лучшего жениха грех нам и желать. Боже мой, боже мой. Не печалься, красавица наша. Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. «Он богат. Заживешь припеваючи». «Бедный валерья». «То-то, барышня. бы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила. А батюшка не гневался б». Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась – умереть прежде совершения ненавистного брака эта мысль ее утешила слабой и печальной душой покорилась она своему жребию в доме гаврила афанасьча из синей направо находилась тесная коморка с одним окошечком звуки флейты раздавались в этой смиренной обители пленный танцмейстер уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться. В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого роста в мундире вошел в комнату. «Ты не узнал меня, Густав Адамыч?» «Ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки?» Густав Адамыч пристально всматривался. «Хей! Хей!» – вскричал он, наконец, обнимая его. «Валериан! Старофа! Тофна ли твой здесь? Садись, твой топрый повес! Покафорим!» Слова начала... Слова конца, слова незавершенные. Слова еще не произнесенные, магические слова. Пространство того, что еще не сказалось, не произнеслось. Пауза, тишь. Безшумная жизнь несказанного и несказанного. И мы в ней остановились и стоим, вслушиваясь в молчаливую речь чтобы разгадать существующее среди тишины продолжение. Пётр, Пётр... И, взявшись за скобку двуколки и на минуту замедлив садиться, Пётр подумал, что день кончен, трудовой, трудный, хмельной. И бремя этого дня и всех дней прошедших и будущих свинцовой тяга легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть. Одного за всех. Вы слушали пятую, заключительную часть радиоспектакля «Петр Великий и его араб». Автор пьесы Андрей Суздльцев. В основу сценария легли повести Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого» и рассказ Алексея Николаевича Толстого «День Петра». В спектакле также приводятся цитаты из книги Василия Розанова «Петр Великий и Петербург» и Николая Бердяева «Русская идея». Действующие лица и исполнители. Первый рассказчик – Михаил Филиппов. Второй рассказчик – Алексей Вертков. Третий рассказчик – Андрей Заводюк. Четвертая рассказчица – Полина Кутепова. Петр Первый – Дмитрий Назаров. Корсаков – Карен Бадалов Ибрагим Артем Быстров Гаврила Афанасьевич Кирилл Пусков Татьяна Афанасьевна Ольга Васильева Наташа Арина Назарова Карлицей Анастасия Мишина Режиссер-постановщик Никита Кобелев Композитор Олег Макаров Звукорежиссеры Елена Андреева и Андрей Коновалов Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».